На деревянном столе ярко горела свеча. Все было довольно спокойно поначалу. После этого вдруг слышался женский крик и какой-то шум на другом конце дома. Злобные выкрики, ружейный выстрел и снова крики. Я сидел на кровати, и во мне все дрожало от страха. Мимо моей комнаты внезапно пробежали несколько человек в голубой форме. Женский голос крикнул, «Не убивайте его, пожалуйста!» Вместо ответа один из мужчин ударил женщину, а другой бросился ко мне. Глаза его пылали ненавистью, а в руке он держал большой нож, насаженный на длинную палку. Он собирался меня зарезать. В этот момент я всегда с плачем просыпался. Сон повторялся каждую ночь в течение двух недель, после чего... Внезапно прекратился. Я почти забыл об этих кошмарах, пока через 34 года не обратился к женщине-экстрасенсу, специализирующейся на получении информации о прошлых воплощениях своих пациентов. Включив магнитофонную запись, она немедленно заявила, что видит меня пятилетним мальчиком в деревянной хижине где-то... в Виргинии, в 1860-х годах. В мой дом тогда ворвались несколько дезертиров из армии северян. Сломав дверь, они потребовали еды и денег. Закричав, моя мать стала умолять их не причинять ей вреда. Тогда они ее убили, а один из дезертиров бросился ко мне со штыком. Я попытался встать, но он вонзил штык в мою грудь. Хотя экстрасенс абсолютно ничего не знал о моих детских кошмарах, она объяснила их смысл, рассказав о моей прошлой жизни. А когда я узнал, что иногда тела жертв гражданской войны отыскивали только через две недели, я понял, что разрешил еще одну загадку. Почему мои кошмары длились именно столько? Возможно, как раз через две недели мое тело, наконец, разыскали и предали Земле. Том Мах, Сидней, штат Агая, ноябрь 1983 года. Исколеченная прошлой жизнью. В начале 50-х годов я ужасно мучилась от артрита. Обследовав меня, ведущие врачи Хьюстона, Форт Уорта и Даласа, штат Техас, пришли к единодушному заключению. «Мы ничего больше не можем сделать», — заявили они мне. «Мы знаем, что у вас нестерпимо болит спина, но лекарств против этого не существует. Ходить вы сможете только в стальном корсете. Средства, которые облегчают боль, мы вам пропишем. Вам остается только как-то к этому приспособиться. После того, как далаский доктор Марвин Найт, ведущий специалист по костным заболеваниям, изготовил мне стальной корсет, я начала привыкать к этому новому болезненному и ограниченному способу существования. Такой активной личности, как я, было трудно с ним смириться. Более того, пришлось перешивать и мою одежду, так как с корсетом я выглядела в ней чересчур массивной. И это обстоятельство досаждало мне едва ли не больше, чем сама болезнь. Тем не менее, я все же сохранила ясность ума. Вместе со своей сестрой Маргарет, которая помогла мне пережить все эти мучительные моменты, я стала заниматься психологией, прослушав курсы в трех университетах и изучая не только общепризнанные работы, но и достаточно экстравагантные учения различных школ и направлений. Когда доктор Хаббарт издал свою книгу «Дианетика. Современная наука» о душевном здоровье, мы с интересом ее прочли. Вскоре мы отправились на лекцию по этому вопросу, которую читал в Далласе Рос Ламаре. Признаюсь, мы пришли туда в скептическом настроении, поскольку считали описанную доктором Хаббартом технику слишком простой, чтобы быть эффективной. На лекции, которая проводилась в частном доме, присутствовали около 30 человек, сгрудившихся в тесной гостиной.